Глава 42. Эвриала. По возвращении домой мать устроила Косте грандиозный скандал. Хорошо, что отец всё ещё не вернулся из института. Тогда родители принялись бы отчитывать его в две глотки, а этого Костя терпеть не мог. Он взрослый человек, а они продолжали обращаться с ним, как с маленьким ребёнком. Нельзя это, нельзя то. С каким удовольствием он собрал бы вещи и уехал от них подальше? «Эх, отправиться бы в кругосветное путешествие подальше от этих двоих, но на их деньги, чтобы ни в чём себе не отказывать». Мать бронила его почти полчаса, не давая и рта раскрыть. Костя с невозмутимым видом сидел на диване в просторной гостиной на первом этаже, разглядывая большой портрет своего деда, висевший над камином. Ему всегда казалось, что старик наблюдает за всеми с холста, хитро прищурив маленькие злобные глазки. «Это он!» Вадим Комиссаров построил этот особняк. И рыбозаводом тоже он владел до того, как предприятие досталось его сыну Николаеву. Дед был баснословно богат. Но умер еще до рождения Кости, о чем парень частенько жалел. Ему казалось, будь старик жив, он обожал бы своего единственного внука и не вопил на него по пустякам. Рассматривая изборожденное морщинами стариковское лицо, Костя вполуха слушал вопли матери. Орет. И перестанет. Главное — не подливать масла в огонь. Все их с Андрюхой преступление состояло лишь в том, что они подобрали в кафе этот злополучный судовой журнал и отнесли его в ломбард. А мать даже не обратила внимания, вообще пропустила мимо ушей то, что мерзкий старикашка в растянутой кофте целился в них из пистолета. Это страшно бесило, парня Не выдержав в какой-то момент, Костя вскочил с дивана, сбежал по лестнице к себе в свою комнату и с грохотом хлопнул дверью. А чтобы мать не ворвалась следом, заперся изнутри. Но Виктория, как ни странно, рваться к сыну не стала. Вместо этого она отправилась в кабинет отца, расположенный на втором этаже в левом крыле особняка, и попросила прислугу накрыть там чайный столик на три персоны. Костя слышал ее охрипший усталый голос, стоя за закрытой дверью. Точно. Он совсем забыл, что старуха анаитно просилась к ним в гости, да еще хотела кого-то с собой привести. Интересно, что они собираются обсуждать в такое позднее время? Дорого бы он дал, чтобы подслушать разговор. Внезапно Костику пришла отличная идея. Весь второй этаж особняка комиссаровых опоясывала длинная галерея с узорчатыми перилами, увитыми плющом. Костя запросто мог выбраться из окна своей комнаты, обогнуть по галерее весь дом и подкрасться к окну кабинета. Из-за вечерней духоты все окна в доме открыты, так что он точно всё услышит, а может и увидит чего-нибудь. Больше всё равно делать нечего. Спать ещё рано, а покидать дом мать строго-настрого запретила. Открыв окно, Костик перебросил ноги через подоконник на галерею. Виктория Комиссарова с трудом взяла себя в руки. Выходки сына в последнее время раздражали её всё больше. Проклятый мальчишка совершенно распустился. Он не хотел учиться, не хотел работать, мечтал лишь развлекаться и путешествовать, транжиря отцовские деньги. Ох, если бы он только знал, на что ей пришлось пойти, чтобы обеспечить ему безбедное существование, может, почувствовал бы хоть какую-то благодарность. Встреча с мадам Анаит пугала и волновала Викторию. Она знала старуху уже много лет, и та всегда внушала ей страх. Пожалуй, она была единственным человеком в этом городе, которого Виктория боялась и уважала. Их многое связывало в прошлом. Такое, о чём Виктория предпочла бы забыть, но ей никак не удавалось это сделать. Есть вещи, которые невозможно стереть из памяти, которые будут преследовать её до самой смерти, время от времени всплывая в ночных кошмарах. Виктория приказала подать в кабинет мужа горячий чай и выпечку, затем села в мягкое кресло и принялась ждать, поминутно поглядывая на антикварные часы, стоящие у камина. Николай снова задерживался на работе, но сегодня это было весьма кстати, не помешает разговору. Ее обожаемому супругу лучше было не знать, что она не только знакома с мадам Анаид, но и имеет с ней кое-какие общие дела и секреты. Ровно через пять минут. Строго в назначенное время на первом этаже особняка раздалась звонкая трель дверного звонка. Виктория закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула, стараясь унять волнение и собраться с мыслями. На лестнице раздались шаги, затем в дверь кабинета тихонько постучали. «Прошу», — твердым голосом сказала комиссарова, поднимаясь с кресла. Горничная услужливо открыла перед гостями дверь. Первый Виктория увидела старуху Анаит. Всё в том же наглухо закрытом длинном чёрном платье с кружевными манжетами и воротником. На груди старухи на толстой цепочке поблёскивал массивный золотой медальон с крупным бриллиантом. Следом за Анаит вошла, приветливо улыбаясь, женщина, красивее которой Виктория не видела за всю свою жизнь. Стройная. Изящная, с нежной белой кожей, огромными карими глазами и длинными блестящими чёрными волосами, не спадающими на плечи крупными локонами. На незнакомке было длинное изумрудно-зелёное платье, плотно облегающее великолепную фигуру. Цветом и фактурой платье напомнило Виктории змеиную кожу. На шее и запястьях женщины сверкали дорогие драгоценные камни. «Прошу вас, присаживайтесь» предложила гостям Виктория. «Чай, кофе, булочки?» «Не откажусь», — сухо кивнула мадам Анаит. «Но позволь представить тебе мою подругу, Виктория. Это госпожа Эвриала. Она прибыла к нам издалека, и у неё к тебе есть одно очень важное дело». Эвриала снова улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами, и протянула Виктории узкую руку. «Очень рада нашему знакомству, Виктория Артуровна», произнесла она с едва уловимым акцентом. «Ваш дом просто прекрасен». Виктория с вежливой улыбкой протянула руку в ответ. И вздрогнула, прикоснувшись к влажной, ледяной ладони гостьи. Она словно лягушку потрогала, Эвриала, словно ничего не заметив, изящно опустилась в одно из кресел. Костя, притаившийся за окном кабинета, дождался, когда горничная выйдет, затем осторожно заглянул внутрь. Отцовский кабинет окутывал мягкий желтый свет настенных светильников. Мать и ее припозднившиеся гости сидели в трех высоких креслах вокруг антикварного чайного столика, пили чай из фарфоровых чашек и были полностью поглощены беседой. «Узнали, что вам принадлежит территория, на которой стоят развалины пансионата Аршакуни», — произнесла Эвриала. «Очень красивое и живописное место, которое так и дышит историей». «Всё верно», — кивнула Виктория. «Земля бывшего санатория обнесена оградой и охраняется, чтобы не допустить вандализма и разрушения этого памятника архитектуры». «Мы бы хотели...» Эвриала поискала нужное слово и взглянула на мадам Анаит, словно ища поддержки. «Арендовать», — подсказала старуха. «Эвриала и её люди хотят арендовать у вас эту территорию на несколько недель. Им нужен доступ в здание Аршакуни и на прилегающие территории». «Но для чего?» — удивлённо спросила Виктория. «Для съемок крупнобюджетного фильма», — пояснила Анаит. «Эвриала — известная в Европе актриса. Ее пригласили сниматься в новом историческом сериале, и сейчас подыскивается подходящее место для съемок». «Да что вы!» — оживилась мать Кости. «Как интересно!» Признаться, я не очень интересуюсь современным кино. Предпочитаю старые классические киноленты. Но мы с радостью вам поможем. О цене не беспокойтесь, много не возьмём. Подобная реклама нашему городу не повредит, особенно если сериал будет иметь успех». «Я очень рада», — улыбнулась ей Эвриала. «Мы готовы въехать туда немедленно, но внутри здания выставим свою охрану и просим никого туда не заходить». «Почему?» «Дорогостоящее оборудование», — подсказала мадам Анаит. «Они боятся, что местные жители растащат видеокамеры и осветительные приборы. Там вечно ошиваются местная детвора, несмотря на всю вашу охрану. Детишки в любом заборе брешно идут». «Об этом не беспокойтесь», — заверила Эвриалу Виктория. «Охрана будет караулить лишь внешний периметр» но всё, что внутри, в вашем полном распоряжении. Замечательно, — просияла Эвриала. Мы готовы прямо сейчас заключить договор. Костя тоже обрадовался. В новом Ингершаме будут снимать сериал. Знакомые девушки с ума сойдут от радости, когда он поделится с ними новостями. Украдкой заглянув в окно, он увидел мать и мадам Анаит, сидевшую к нему в полоборота. Но третью женщину было не видно, лишь слышно её бархатный голос. В этот миг госпожа Эвриала слегка подвинулась, и Костя заметил странную тёмную дымку, клубящуюся над подголовником кресла, в котором должна была сидеть таинственная гостья. Сначала парень решил, что она курит, но тут же отбросил эту мысль. Мать терпеть не могла курильщиков и никому не позволила бы коптить воздух у себя в доме. Тогда что же это... «За чёрный дым!» Гостья снова шевельнулась. Из-за спинки кресла появилась тощая рука с длинными тонкими пальцами, напоминающими паучьи лапы. Костя застыл в изумлении. Кожа дамы была угольно-чёрной и блестела, словно облитая слизью, а ещё, казалось, её покрывает мелкая чешуя. Чёрная паучья лапа взяла чашку с чаем и снова скрылась за высокой спинкой. Тёмная дымка над креслом стала гуще, в какой-то момент в ней что-то мелькнуло. Что-то, похожее на чёрную, извивающуюся змею. Парень похолодел. Странно, что мать ничего не замечала. Она по-прежнему вежливо улыбалась и кивала, а мадам Анаит... Со странной усмешкой на тонких бесцветных губах неотрывно следила за обеими, жадно ловя каждое произнесённое слово. Вскоре гостья вернула чашку на столик и протянула матери свою жуткую тощую руку. Виктория встала с кресла, и они обменялись крепким рукопожатием, будто только что заключили какую-то выгодную сделку. Чёрная дымка вокруг кресла словно раздалась в стороны. Таинственная гостья поднялась, и в окружающей ее тьме зашевелились длинные черные блестящие щупальца. Костя испуганно отпрянул от окна и на цыпочках кинулся в свою комнату. — Какого черта там происходит?